Великобритания, 1851 год. Хрустальный дворец В 1851 году для первой всемирной выставки в Лондонском гайд-парке на площади 7,7 гектара построили самое величественное здание 19 века. Оно было из стекла и железа. Восхищенные жители Лондона называли его Хрустальным дворцом. Длина дворца составляла 563 метра, ширина 125 метров, высота около 40 метров. На опоры потребовалось 4500 тонн чугуна и железа. На облицовку 300000 тысяч стеклянных пластин. Его установили за рекордно короткое время 7 месяцев. Идея организации первой всемирной выставки с целью объединения человечества принадлежала мужу королевы Великобритании Виктории, честолюбивому принцу Альберту, президенту Королевского общества искусств. Хотя годами раньше французы делали попытки провести в Париже мировую экспозицию, но до реализации проект не дошел. По мысли принца Альберта, Такие выставки в дальнейшем должны были демонстрировать достижения каждой страны и способствовать сближению и пониманию народов. В 1850 году был объявлен конкурс на проекты для главного здания выставки, которое давало бы представление о высоком уровне инженерного искусства Великобритании. Королевская комиссия по организации всемирной выставки просмотрела 245 проектов известных архитекторов. Один из них предполагал возвести гигантскую башню из 16 миллионов кирпичей. Ее сравнивали с Вавилонской. Другой — увеличенный Букингемский дворец. Но ни один из проектов не получил одобрения. С самый разгар споров в комиссию поступили чертежи и рисунки странного стеклянного здания, автором которого оказался никому неизвестный 50-летний Джозеф Пакстон. Этот человек лично исходил всю территорию Гайдпарка, все измерил набросал эскизы и чертежи, которые сделал на глазок. Пакстон предложил необычное прозрачное здание, для быстрого возведения которого не требовался традиционный строительный материал — кирпич и камень. Члены Королевской комиссии были ошеломлены смелостью идеи, невиданным размахом и убедительными расчетами. Но были сомнения, можно ли возвести такое здание. Не будет ли оно хрупким? И кто такой этот Пакстон? А до открытия выставки оставалось всего 7 месяцев. Вопросы скептиков были вполне обоснованными. Джозеф Пакстон не являлся профессиональным архитектором. Он не возвел ни одного здания. Он был садовником и всю жизнь возился с цветами. Но чтобы выращивать цветы круглый год, нужны и теплицы. И он научился их строить. Он изготавливал стеклянные оранжереи, возводил на деревянных столбах высокие прозрачные крыши, которые покрывали большие пространства. Ему приходилось много изобретать. У него был большой опыт ландшафтного дизайнера. Увидев гайд-парк, он сразу понял, в каком месте стоит построить здание, чтобы не нарушить ландшафтную гармонию и не трогать деревья, какая конструкция окажется наиболее эффективной и прочной. Пакстон умел своими руками собирать лёгкие прозрачные стеклометаллические конструкции, которые быстро монтировались и закрывали большие площади. Этому искусству предстояло научить десятки рабочих. Идея Пакстона, которая заключалась в том, что стеклянному зданию не потребуется много освещения, очень понравилась Королевской комиссии. Солнечные лучи будут проникать сквозь стеклянную крышу и стены, и все экспонаты, как и публика, будут хорошо видны в течение всего дня. Общая стоимость проекта была определена в 150 тысяч фунтов. В Великобритании, которой очень хотелось доказать всему миру свое инженерное превосходство, нужна была сенсация. Именно поэтому Королевская комиссия приняла проект садовника Пакстона. Основные заказы взяли на себя английская строительная компания Фокса и Henderson и фабрика по производству стекла. Работы велись и в невероятно быстром темпе. За одну неделю 80 рабочих смонтировали 18 тысяч стеклянных конструкций. 3300 чугунных колонн, полых внутри, поддерживали высокую стеклянную крышу, протянувшуюся, казалось, до горизонта. К открытию выставки главное здание, занимавшее площадь в 100 тысяч квадратных метров, было закончено. Королева Виктория, приглашенная на осмотр стеклянного дворца, названного «Хрустальным», писала, что когда высокопоставленные гости вошли внутрь, то им открылась волшебная картина. Такого прекрасного, солнечного, огороженного пространства никому не доводилось еще видеть. Она осталась очень довольна. Постепенно дворец наполняли экспонаты, промышленные изделия, произведения искусства, статуи, вазы, картины и оранжерейные растения. Выставка имела грандиозный успех. Она была открыта пять с половиной месяцев. 6 миллионов посетителей были в восхищении не столько от экспонатов, сколько от самого здания. Пакстон рассчитывал, что после окончания выставки стеклянное творение, вызвавшее одобрение королевских особ, останется в гайд-парке, куда будут приходить семьями отдыхать, любоваться дворцом, Но парламент принял решение освободить территорию Гайдпарка и здание разобрать. Пакстон объявил кампанию по спасению своего детища. Откликнулись многие граждане Лондона. Ему удалось собрать 500 тысяч фунтов. На эту сумму он приобрел свободный участок в Сайденхэмском парке на юге Лондона, где на естественной возвышенности снова возвел свой хрустальный дворец. Пакстон несколько видов изменил его конструкцию. Он поднял главный купол до 53 метров, создал обзорные балконы для посетителей. Дворец преобразился, он стал еще величественнее и красивее. Со смотровых площадок открывались прекрасные виды Лондона. Теперь дворец служил тем целям, которым предназначал его творец. Удовольствию и радости всех жителей Великобритании. Во дворце проводились оркестровые концерты устраивали выставки оранжерейных растений и цветов, демонстрировали полотна художников, показывали редкие ископаемые, которые привозили археологи с Востока. Пакстон умер в 1865 году. Он был в полной уверенности, что его сооружение переживет века. Но дворец не сохранился до наших дней. Быстрый и эффективный метод монтажа готовых стеклянных конструкций, предложенный британским садовником Пакстоном, получил в 20 веке большое признание и стал быстро распространяться во всех странах мира.